667. Деление Духа дозволяет многие явления. Наши посылки можно воспринимать, ощущая себя в своей комнате, и в ней же можно пытаться нас мыслью касаться. Это нетрудно понять, разрушив иллюзию расстояний и отделенность от нас. Верхние точки пирамиды сливаются в одно различие всех измерений, столь осязаемое и прочное на Земле. Невозможное на плане плотной видимости, легко и возможно в мире высших измерений, будущее человечество оформлено там.